Глава 31 первая. Луаньяк обращается с речью к 45 Каждый из молодых людей сел к окну в своей маленькой комнате, чтобы не пропустить возвращение короля. Каждый из них предался своим размышлениям. Сент-Малин, нахмурив брови, предался своим обычным мыслям. Ненависть, стыд и самолюбие терзали его сердце. Эрнатон позабыл все, он был занят одним, хотел узнать, кто была эта женщина, которую он ввез в Париж в пажеском платье и которую встретил нынче в таких богатых носилках. Впрочем, все его догадки, все размышления клонились больше к какой-нибудь любовной интриге, нежели к расчетам честолюбия. Эрнатон мало-помалу так углубился в свои размышления, что, подняв голову, он заметил, что Сент-Малин исчез. Как молния блеснула у него мысль, что Сент-Малин, менее чем он, предававшийся своим размышлениям, караулил возвращение короля. Король верно возвратился, и Сент-Малин пошел к нему. Он быстро вскочил со стула, прошел коридор и подошел к двери короля в то самое время, когда из нее выходил Сент-Малин. «Взгляните!» — сказал он в восторге Эрнатону. «Вот что дал мне король!» Он показал ему золотую цепь. «Поздравляю вас, сударь», — сказал Эрнатон голосом, в котором нельзя было заметить никакого волнения. Потом он, в свою очередь, вошел к королю. Сент-Малин ожидал какого-нибудь проявления зависти в Эрнатоне. Пораженный равнодушием и хладнокровием своего товарища, он решился ожидать возвращения Эрнатона. Эрнатон пробыл минут десять у Генриха. Эти десять минут показались Сент-Малину веками. Наконец Эрнатон вышел. Сент-Малин быстрым взглядом окинул своего товарища. Сердце его радостно забилось. Эрнатон не вынес ничего из комнаты короля, по крайней мере, ничего, чтобы мог заметить Сент-Малин. «А вам?» — спросил Сент-Малин. «Что пожаловал вам король?» «Король дал мне поцеловать свою руку», — сказал, улыбаясь Эрнатон. Сент-Малин сжал руками так сильно свою цепь, что разорвал два кольца. Оба отправились молча в казармы 45. Когда они входили в зал, там раздавалась военная труба. На этот призыв каждый из сорока выходил из комнат, как пчелы из ячеек. Каждый спрашивал, что это значит, и, пользуясь этим временем к общему сбору, любопытно осматривал перемены в лицах и одежде своих товарищей. Большая часть из них была роскошно одета, но с роскошью дурного вкуса. Блеск и пышность заменяли у них изящность и красоту. Впрочем, они имели те достоинства, которые искал Депернон, этот довольно ловкий политик, хотя никуда не годный солдат. Одни были молоды, другие сильные, третьи опытные, и это восполняло их маленькие недостатки. Вместе они походили на какое-то общество офицеров, одетых в гражданское платье. В военной физиономии того времени, за очень маленьким исключением, походили на физиономии всякого честолюбивого человека. Итак, длинные шпаги, звенящие шпоры, усы, гордо закрученные вверх, перчатки из козьей или буйволовой кожи, как можно больше позолоты, помады и лент — вот привилегированный наряд большей части дворян того времени. Самых скромных можно было узнать по темным цветам одежды. Самых скупых по прочному сукну, мотов и ловеласов по кружевам и по розовому и белому атласу. Пердюкас де Пинкорне нашел у какого-то еврея медную вызолоченную цепь такой толщины, как употребляют для привязи собак. Одежда Пертинака де Монкрабо была вся вышита золотом. Он купил свой костюм у купца из Годродской улицы. Этот купец принял к себе в дом когда-то одного дворянина, которого ночью ранили мошенники. Дворянин велел принести себе новое платье и в благодарность за оказанное гостеприимство оставил купцу старое, немного выпочканное грязью и кровью. Купец отдал вывести пятна, и платье сделалось очень щегольским. Правда, оставалось две дыры, следы двух ударов кинжала, но Пертинакс велел зашить золотом эти два места. Недостаток был заменен украшением. Евстахий Демираду не блестел. Он должен был одеть лордиль, милитора и двух детей. Лордиль выбрала себе такой богатый костюм, какой только по законам роскоши могли носить женщины того времени. Милитор был одет в бархат и шелк, на шее висела у него серебряная цепь, на голове был ток с перьями, на ногах, шитые золотом чулки. Евстахий на оставшиеся деньги едва мог одеться. Господин Дешалабр сохранил свой камзол железно-серого цвета. Какой-то портной исправил его недостатки и поставил подкладку. Несколько заплат из бархата, рассеянных в живописном беспорядке, делали новый вид этому изношенному платью. Господин дешалабр уверял, что он хотел сделать новый камзол, но после всех своих поисков и всевозможных наблюдений нигде не нашел сукна нужного качества и с таким отливом, которое он считал возможным носить на своем камзоле. К тому же он истратился, купив штаны пунцового цвета, сапоги, плащ и шляпу. Вся его одежда, взятая вместе, была вывеской из кряги. За то, что касается оружия, оно было прекрасно. Как старый воин он умел выбрать превосходную испанскую шпагу и кинжал чудесной работы. Эти господа оглядывали друг друга, когда вошел господин Делуаньяк с нахмуренными бровями. Он велел им встать в кружок, а сам поместился в середину с видом, не предвещавшим ровно ничего доброго. Бесполезно говорить, что взоры всех были устремлены на своего начальника. «Господа», — спросил он, — «все ли вы здесь?» «Все», — отвечали сорок голосов очень стройно. «Господа», — продолжал Луаньяк, — «вы призваны сюда лично служить королю. Почетно ваше звание, но велики и ваши обязанности». Луаньяк сделал маленькую паузу, во время которой послышался приятно одобрительный шепот. Он продолжал. Однако многие из вас, кажется, не совсем поняли свою обязанность. Я им сейчас ее напомню». Всякий превратился в слух. Видно было, что все нетерпеливо желали знать свои обязанности, хотя, может быть, и не думали их исполнять. «Не думайте, господа, чтобы король, собрав вас, стал вам платить жалования за то, что вы здесь будете ветреничать и из прихоти заводить дуэли со всяким головорезом. Нет!» «Дисциплина будет строжайшая, хотя и должна оставаться тайной. Вы, дворяне-французские, собранные королем, должны быть первыми исполнителями его воли, первыми защитниками Отечества и Трона». Собрание могло очень эффектно представить в эту минуту живую картину молчания. Оно, кажется, перестало дышать. Это торжественное начало, вероятно, было только предисловием к чему-то очень важному. С нынешнего дня вы будете жить в самом Лувре, то есть в сердце правления страной. Хотя вы не будете присутствовать при всех совещаниях, но на вас будет возложено исполнение повелений. В этом случае на вашей ответственности будет лежать не только сохранение вам вверенных тайн, но вы должны отвечать и за возможность их исполнения». Новый шепот самодовольства пробежал по рядам гасконцев. Головы их поднялись. Казалось, гордость прибавила каждому из них по нескольку вершков роста. «Предположите теперь, — продолжал Луаньяк, — что один из этих офицеров, которым вручена защита государства, спокойствие трона, слава Франции, предположите, — говорю я, — что один из этих офицеров изменит, выдаст государственную тайну, — или как солдат, обязанный буквально исполнять волю начальника, не исполнит повеление, подписанного королем. Он ведь должен умереть, вы это знаете?» «Знаем», — отвечало несколько голосов. «Итак», — продолжал Луаньяк ужасным голосом, «здесь нынче же была выдана государственная тайна, и мера, которую решился принять его величество, теперь уже может быть бесполезна». Ужас сменил гордость и удивление. 45 смотрели друг на друга с недоверием и беспокойством. «Двое из вас, господа, были замечены на улице болтавшими без умолку, как две старые бабы, и бросавшими на ветер такие слова, что каждым из них можно убить человека». Сент-Малин быстро подошел к лоаньяку и сказал... «Я надеюсь, что буду иметь честь говорить вам от имени моих товарищей. Прошу вас, не оставляйте больше подозрения на всех преданных престолу короля. Скажите прямо, чтобы мы знали, что нам делать, и чтобы истинные дворяне не были больше на одном счету с недостойными». «Это очень легко», — отвечал Лаваньяк. Внимание удвоилось. Король узнал сегодня, что один из его врагов, один из тех, против которых вы призваны защищать короля, приехал в Париж, чтобы напасть на него или открытой силой, или составить заговор. Имя этого врага было произнесено тайно, но его слышал часовой, то есть человек, который должен бы быть глух, нем и тверд, как стена. Однако же этот человек недавно и на всю улицу повторил имя врага короля, и с таким нахальством и хвастовством, с таким шумом, что привлёк внимание прохожих и произвел заметное волнение. Я знаю этого человека, потому что я шел за ним и слышал всё от слова до слова. Чтобы остановить его, я положил ему руку на плечо, потому что он мог высказать такие тайны, что я должен бы был тут же заколоть его кинжалом, если бы он не замолчал при первом моем замечании. В то же мгновение Пертинакс де Монкрабо и Пердюказ де Пинкурне побледнели и едва не упали друг на друга. Монкрабо, шатаясь, пробовал прошептать какое-то извинение. Как только виновные сами открылись своим замешательством, все взоры обратились на них. «Ничто не может вас оправдать, сударь!» — сказал Луаньяк господину де «Если вы были пьяны, то вас должно наказать за пьянство. Если вы были болтливы, вас должно наказать за болтовню. Если вы слишком высоко о себе думали, вас надо наказать за гордыню». Настало страшное молчание. Луаньяк, как помнят наши читатели, еще в начале объявила всей строгости, с какой с ними будут обращаться и которая предвещала ужасы. Поэтому, продолжал Луаньяк. Господин Демон Крабо и господин де Пинкорне будут наказаны. Извините, сказал Пертинакс. Но мы приехали из провинции, мы новички при дворе, мы не знали условий политической жизни. В таком случае, Не надо было брать вам на себя честь вступать на службу Его Величества, не взвесив все ответственности, которые требует эта служба. Мы впредь будем немы, как могилы. Мы вам в этом даем клятву. Все это хорошо, господа. Но загладите ли вы завтра то зло, которое наделали нынче? Мы постараемся. Невозможно. Я вам говорю, что это невозможно. В таком случае простите нас за эту вину. «Вы живете», — сказал Луаньяк, не отвечая прямо на просьбу двух виновников. «Слишком вольно. Я хочу уничтожить эту вольность строгой дисциплиной. Слышите ли вы это, господа? Кому покажется это условие слишком суровым, тот может оставить службу. Я этим нисколько не затрудняюсь. Слава богу, охотники найдутся». Никто не отвечал ни слова, но многие нахмурили брови. — Итак, господа, — продолжал Луаньяк, — я намерен вас предупредить. Суд и расправа будет у нас происходить тайно и быстро, без письменного производства и без расследования. Изменники будут немедленно же казнены. Предлог мы найдем всегда, и никто ничего не узнает. Положим, например, что господин де Монкрабо и господин де Пинкорне вместо дружеской беседы на улице о вещах, которые они должны были забыть, имели какой-нибудь спор о вещах, которые они имели полное право помнить. Что же, разве этот спор не мог кончиться дуэлью между господином де Пинкорне и господином де Монкрабо? А в дуэлях случается, что оба противника остаются на местах. На другой день нашли бы этих господ мертвыми на улице Пре-Оклер, точно так, как господ килюса Шомберга и Мажерона нашли мертвыми на улице Турнель. Разнеслась бы молва, что они убили друг друга на дуэли, вот и все. Итак, я велю убить... Слышите ли, господа? Я велю убить на дуэли или каким-нибудь другим образом, я надеюсь на свою изобретательность, всякого, кто выдаст какую-нибудь тайну. Он к рабо так обессилел, что прислонился к своему товарищу, бледность которого перешла в какой-то отвратительный зеленый цвет лица и зубы которого так стиснулись, что едва ли разжал бы их сам Самсон. «За преступление менее важные, у меня будут полегче наказания. Тюрьма, например. Я буду ею пользоваться как исправительным средством тем строже, чем менее король будет иметь нужду в виновном». «Нынче я дарю жизнь господину де Монкрабо, который говорил, и господину де Пинкорне, который его слушал. Я их прощаю, потому что они могли ошибиться и не знать. Я даже не наказываю их заключением, потому что они, может быть, мне будут нужны нынче вечером или завтра. Я их предупреждаю, что они будут наказаны только денежной пеней». При слове пения лицо господина де Шалабра сделалось длинным, как смычок. «Вы получили тысячу ливров, господа. Вы мне отдадите десятую часть, которая будет употреблена мною в награду, смотря по заслугам, тем, кого я ни в чем не замечу». «Сто ливров», — прошептал Пинкорне. «Но де у меня нет уже и 100 ливров, я их употребил на экипировку». «Вы продадите эту цепь», — сказал Луаньяк. «Я готов ею пожертвовать для службы короля», — отвечал Пинкорне. «Нет, сударь, король не покупает вещей у своих подданных, чтобы платить за них пени. Продайте сами и заплатите сами». «Я хотел вам сказать еще одно», — продолжал Луаньяк. «Я заметил некоторое несогласие между различными членами вашего общества». Каждый раз, когда дело дойдет до спора, я хочу, чтобы он был предоставлен мне на рассмотрение, и я один имею право судить о важности спора, а, следовательно, и допускать поединок, когда найду это нужным. В наше время многие умирают на дуэли, это теперь в моде, но я не желаю, чтобы из-за этой глупой моды я всегда нуждался в людях и чтобы от этого страдала дисциплина. Первый вызов, о котором я узнаю, будет наказан строгим заключением, большим штрафом или даже и строже, если от него потерпит служба или произойдет какое-либо упущение. Кому будет угодно служить в этом почетном звании, тот должен соблюдать все эти условия. Теперь слушайте. Кстати, 15 человек из вас будут находиться нынче вечером у лестницы на крыльце Его Величества, когда он будет принимать... и по первому знаку разойдутся, если будет нужно, в передние комнаты. 15 будут находиться при дворе без всякого особенного поручения и вмешаются в толпу, которая войдет в Лувр. 15 наконец, останутся дома. «Милостивый государь», — сказал подходя с малин «позвольте мне, нисколько не советуя вам, избави Боже меня от этого, попросить у вас одного пояснения. Всякое благоустроенное войско должно иметь начальника». Как же будем мы действовать вместе, не имея предводителя? «А кто же я, по-вашему?» — спросил Луаньяк. «Вы наш генерал?» «Нисколько, сударь, вы очень ошибаетесь. Эта честь принадлежит господину герцогу де Пернону». «Так вы наш бригадир? В таком случае этого недостаточно. Нам бы нужно офицера на каждые 15 человек». «Ваша правда», — отвечал Луаньяк. «Не могу же я каждый день делить себя на трое но я бы не хотел между вами делать различия на иных основаниях, кроме ваших собственных достоинств. О, что касается этого, будьте спокойны, достоинства пробьются сами. В деле вы узнаете те различия, которых вы теперь не можете заметить». «Я установлю переменных предводителей», — сказал Луаньяк, подумав немного о словах Сент-Малина. «Вместе с приказаниями я буду назначать и предводителей. Таким образом, каждый, в свою очередь, выучится повиноваться. Надо, чтобы для этого выбора я узнал способности каждого. Я еще посмотрю и потом устрою». Сент-Малин поклонился и вошел в ряды. «Итак, слышите ли?» — продолжал Луаньяк. «Я разделил вас на три отделения по пятнадцать человек. Вы знаете ваши номера». «Первая у лестницы, вторая на дворе, третья в ваших квартирах. Это последнее должно быть наготове идти по первому знаку». «Теперь вступайте господа». «Господин демонкрабо и господин де Пинкорне, вы заплатите завтра ваши пени. Я ваш казначей. Ступайте». Все вышли, Эрнатон де Карменш остался один. «Вы желаете чего-нибудь, сударь?» спросил Луаньяк. «Да, сударь», — сказал Эрнатон, поклонившись. «Мне кажется, вы позабыли объяснить нам, в чем будет состоять наша обязанность. Конечно, быть на службе короля есть лесная и главная обязанность каждого, но я бы желал знать, в чем именно будет состоять наша служба». «Вы предлагаете мне довольно затруднительный вопрос», — сказал Луаньяк, «на который я не в состоянии вам положительно отвечать». «Осмелюсь ли я вас спросить, э, почему, сударь?» Все это было предложено господину Дулуаньяку с такой вежливостью, что он, несмотря на свою привычку, никак не мог найти строгого ответа. «Потому что я сам часто не знаю утром, что буду делать вечером». «Ваше положение, — сказал Карменш, — так значительно в сравнении с нашим, что вы должны знать многое, чего мы совершенно не знаем». «Делайте так, как я делаю, господин Декарменш. Узнавайте сами, когда вам чего-нибудь не говорят». «Я бы желал это узнать от вас, сударь», — сказал Эрнатон. «Потому что у меня здесь нет ни друзей, ни врагов. Я прибыл в Лувр, не руководимый никакой страстью, стало быть. Я без всяких особенных преимуществ могу быть вам полезнее, чем кто-нибудь другой». «У вас нет ни врагов, ни друзей?» «Нет ни тех, ни других, сударь». «Однако же, по крайней мере, я надеюсь, вы любите короля?» «Я хочу и должен его любить, господин Далуаньяк, как его слуга, как подданный и как дворянин». «Вот три главных основания, на которых должны сосредоточиться все ваши поступки и ваши обязанности. Если вы человек способный, вам этого довольно, чтобы узнать противников». «Очень хорошо, сударь», — отвечал Эрнатон, кланяясь. И он сделал шаг, чтобы удалиться, но теперь его удержал Луаньяк. «Вы сейчас возбудили во мне кое-какие мысли», — сказал он. «И я скажу вам то, чего не скажу другим, потому что другие не имеют вашей смелости и не умеют говорить с таким достоинством, как вы». Эрнатон поклонился. «Может быть», — сказал Луаньяк, подойдя к молодому человеку. — Нынче вечером явится сюда кто-нибудь из важных лиц. Не теряйте его из виду и следите за ним повсюду, куда бы он ни пошел из Лувра. Он вынул из камзола бумагу и подал ее карменжу который развернул ее и прочел. — Прикажите следить нынешний вечер за господином Демоеном, если он осмелится явиться в Лувр. «Подписано — Подписано? — спросил Луаньяк. — Подписано Депернон, — прочел Кармендж. — Итак, сударь? «Я буду следить за господином Демоеном», — сказал Эрнатон, почтительно поклонившись. И он вышел.